Оля долго лежала ничком, вцепившись пальцами в камень. Впереди, совсем рядом, бушевал водопад. Вода стремительно срывалась вниз, и облако мельчайших брызг клубилось над потоком. Девочка подняла голову и увидела листья. Старый дуб, склонившийся над рекой, протягивал к камню, будто руку, свою широкую ветку. Оля поднялась на ноги,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 Добралась до ствола. Она уселась поудобнее на толстом суку и огляделась. По берегу к ее дубу медленно приближались две человеческие фигуры. Месяц освещал их, и Оля узнала слуг прекрасной дамы. Слуги остановились в тени дуба. Один из них крикнул, силясь перекричать шум водопада. «Так ты думаешь, бар что он утонул? Еще бы!» – прокричал в ответ бар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 Шакалы разбежались. Оле даже показалось, что они поджали хвосты. Она снова пошла вперед, тихонько напевая пионерскую песню своего отряда. «Ничто не остановит нас, когда нам цель ясна. Вперед, вперед!» — дала наказ. «Любимая страна!» Напевая песенку, Оля словно слушала ободряющие слова друга. Она все шла и шла. Вот уже прозовели вершины гор...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 и любил приговаривать поспешишь людей насмешишь милый папочка если бы ты видел сейчас свою дочь но что же все таки мне делать теперь где сейчас ело удалось ли ей вырваться из лапнуш роа и зачем только мы остались ночевать у этой анидак думала оля подходя к замку абажа ах ело ело как мне трудно с тобой прошептала она